Глава 4. Мечта жить одному давно вынырнула откуда-то из глубины его подсознания, и, разумеется, оставалась не более чем мечтой. Тщательно собрав крошки и нажав педаль стоящего под раковиной мусорного ведра, Севр сбросил их туда, только бы не сбросить чего-нибудь по инерции в мусоропровод, и то матушка жест наверняка заметит его. Вот что значит жить одному. Ты постоянно вынужден заниматься всевозможными мелкими и неприятными делами, беседовать исключительно с самим собой, беспрестанно переживая все те же проблемы и вести жалкое существование на уровне пещерного ископаемого. Часы показывали половину седьмого. Удивившись, Север поднес их к уху. Оказалось, что они стоят. Он настолько привык к своим автоматическим часам, что ему даже и в голову не пришло заводить часы Мэри Знать точное время ему, правда, ни к чему. Но все же он мог бы, по крайней мере, представить, чем приблизительно занимаются в это время другие. Что, например, говорит полицейский марилор, Теперь же, потерявшись во времени, он оказался окончательно оторванным от всего мира. Сейчас Север мог сравнить себя разве что с шахтером, отрезанным от мира где-то в лабиринтах шахты, замурованным в ней вследствие взрыва газа и обвала. Он тотчас же понял, что если немедленно не найти себе какого-нибудь занятия, то станет словно параноик все больше и больше погружаться в пространные мечтания, никак не связанные с реальной жизнью. Со вчерашнего дня он окопался здесь и жил как бы вне общества, но если уж он хочет выкарабкаться из этого, хотя бы в наказание неспосланного ему положения, то желательно хотя бы в минимальной степени окружить себя комфортом. От кисловатого Грога ему стало чуть теплее, и он решил тщательно исследовать всю квартиру. Убрав со стола приборы и повесив тряпку над посудомойкой, Север вернулся в спальню и, выбрав пару голубых простыней, постелил себе. Да, под этим тонким шерстяным одеялом, пригодным только для летнего сезона, ему будет не жарко а в этой квартире постельных принадлежностей гораздо больше. Может, взять оттуда на время одеяло? Ладно, посмотрим. Пройдя коридором, он зашел в гостиную, в которой ему сразу бросилось в глаза бледное пятно телеэкрана. Включив свет, Север понял, что интуиция не обманула его, перед ним стоял больших размеров Филлипс. Вот и первый подарок, преподнесенный ему случаем, с судьбой, удачей, словом всем тем от чего может зависеть наша погибель или наоборот наше спасение теперь у него есть возможность следить за ходом следствия и он будет в курсе того что скажут о нем о мэри беле о его крахе нетерпеливо сэввра воткнул вилку в сеть однако телевизор был по видимому ламповым и ему необходимо было прогреться наконец покрутив ручки настройки он услышал голос проповедника Господь Бог заботится о каждом из нас, братья и сестры мои, потому что все мы со времени Пасхи являемся его плотью и кровью. А вскоре не замедлило появиться и изображение, спины верующих и виднеющийся вдали алтарь, перед которым маячил белый силуэт. Это трансляция воскресной мессы, значит, сейчас где-то около четверти двенадцатого. Развалившись на диване, он уверенно завел свои часы и, выставив на них время, удовлетворенно вздохнул. Слова проповедника пролетали мимо ушей, ведь только что он узнал время, время было для него куда важнее истины. В каком-то смысле именно это и было его истиной. Истиной, поместившей его сюда, в это воскресенье, определившей в ночи его местонахождение, его широту и долготу, словно он был сбившийся с курса корабль. Время от времени, вероятно, когда ветер слишком уж яростно трепал антенну, изображение сменялось полосами. Севр решил выключить телевизор, словно желая поберечь его и не утомлять ненужной работой. Он включит его потом, попозже, и растянет таким образом это удовольствие подольше. Гостиная состояла фактически из двух комнат, разделенных посередине широкой аркой. С одной стороны располагался салон, а с другой — гостиная. Все выглядело довольно шикарно. Повсюду стояла добротная, дорогая мебель. Тем не менее, висящие в гостиной картины особой ценности не представляли. Вероятно, этот Фрэк — не особый знаток искусств В застекленном шкафу стояли книги. Дешевые карманные издания купленные, вероятно, в магазинчике, что на первом этаже. «Кстати...» Север совершенно позабыл о нем, очевидно, потому что магазинчик размещался в противоположном блоке. В сентябре он, скорее всего, опустел, и все же в нем, по всей вероятности, должен быть продовольственный склад. Значит, наведаться туда все же стоит. Исходя из того, что сказал в свое время Денис, магазинчик представлял собой этакий старомодный супермаркет в миниатюре. Север вспомнил, как поспорил с Денис тогда из-за этого слова. Он терпеть не мог все эти американизмы, которые так охотно и часто употребляла Денис. Шкафы гостиной оказались пустыми, но все-таки Северу удалось обнаружить лежавший в коробке электрокамин, по своей значимости равный для него телевизору. Отнеся его в спальню, он поставил его у кровати и включил. Камин моментально нагрелся и превосходно излучал тепло. Сев на ковер, Севр протянул руки к теплу. На улице по-прежнему свирепствовал ветер, но в комнате стало тепло и почти уютно. Вокруг тишина, лишь часы тикают. Стоп! Это звук не его Часов. Он ведь гораздо медленнее и какой-то неровный. Севр подскочил, будто случайно сел на змею. Где-то поблизости шли на настенные часы. Это просто невероятно, ведь с самого начала лета здесь никто не жил. Этот звук, как и запах тех духов, доносился повсюду и ниоткуда. Здесь его совсем не слышно, а там он едва различим. Севр как тень заметался по комнате. Где он, этот звук, который представлял собой у кого-то? Интуитивно встав на колени и заглянув под кровать, он обнаружил там будильник. Маленький дорожный будильник в кожаном чехле с двумя створками. Взяв его в руки, Севр рассверепел, будильник показывал десять минут пятого. Наверное, это он сам сбросил его на пол, когда зашел в спальню еще в первый раз. Ведь место этого будильника здесь, на ночном столике, возле кровати. И вследствие падения механизм, вероятно, пришел в движение. Но когда Севр попытался его завести, то оказалось, что пружина заведена до отказа. Его прошиб холодный пот. Стоп. Не стоит делать поспешные выводы. Если кто-то завел будильник, то, скорее всего, выставил бы на нем точное время. Так. Ну а дальше? Необходимо срочно найти этому приемлемое объяснение. В противном случае квартира станет подозрительной, опасной и непригодной для жизни. Он заметил, что дыхание его стало глубже, а руки задрожали. Повернувшись лицом к двери и прислушиваясь ко всем доносившимся звукам, Севр присел на краешек кровати. Однако, кроме бесконечного завывания ветра, он так ничего и не услышал. Нечего выдумывать себе разные глупости. А что касается объяснений, то их можно найти сколько угодно, ну вот, хотя бы самое простое. Будильник сломан. Завели его уже давно, но он почему-то остановился, упав на пол, опять пошел. У Севра когда-то тоже был такой же дорожный будильник с капризами. Пройдет еще час-другой, и он сам по себе остановится, и проблема отпадет. Вот загадка и разрешится, если только будильник действительно остановится. Но даже если он и будет продолжать идти, это ничего не меняет, ведь в квартире явно уже давно никто не жил. И все же Севр с некоторым недоверием смотрел на этот стоящий на столе, полуспрятавшийся за своими створками, словно зверек в норке, громко тикающий будильник. Выдвинув пальцем эти створки, Севр увидел на одной из них позолоченные инициалы дф Ф. А. Доминик Фрек». Севр не мог удержаться от ребяческого жеста и не повернуть будильник лицом к стене. Ему предстояло заняться гораздо более серьезными делами. Не исключено, впрочем, что это и дело рук матушки Жоз. Ведь забыла же она выключить счетчики. Так почему бы ей не поразвлечься и не завести будильник? Встав перед электрокамином, север попытался упорядочить свои мысли. Что бы могло произойти, если бы он не стал устраивать эту мистификацию, а остался дожидаться полиции? Тогда пришлось бы вернуть деньги всем этим обманутым. Но, с другой стороны, где он бы их взял, эти деньги, взял бы взаймы? Так какую же сумму ему пришлось бы одолжить? Если учесть то, что Меребель... Решился на самоубийство, значит, его махинации гораздо серьезнее, чем он сам говорил. В любом случае, пришлось бы прибегнуть к экстренным мерам и... Прощай, фирма Севра. Не миновать ему разорение? Да он и так разорен. Хотя теперь, сойдя за самоубийцу, он может действовать свободно. Наверное, в конечном итоге он все же окажется прав. А если бы прошла еще пара месяцев и Мерибель удачно провернул бы оставшиеся дела, то уже ничто не смогло бы помешать ему, сэвру улеснуть за границу и благодаря уже накопленному опыту обращения с недвижимостью создать там свою серьезную, честно функционирующую фирму. Для этого с самого начала даже не нужно обладать большим капиталом. Марилор, например, сама распоряжалась своим состоянием, а брачный договор был составлен так, что ограждал ее от наложения ареста на ее личное имущество. Квартира в Нанте была на ее имя, и ее легко будет продать. Этим, кстати, тоже не следовало бы пренебрегать. Кроме того, мари лор являлась его единственной наследницей. Даже после выплаты долгов она сможет вступить во владение несколькими миллионами. Кстати, почему бы ей не запросить о разводе? И хотя с первого взгляда это предложение выглядит не слишком уж этичным, но ведь оно вполне логично, не так ли? Ведь вокруг все считают, что Мэри Белю драл, и не беспричинно. А при таких обстоятельствах может ли такая респектабельная дама, как Мари Лор, оставаться женой банкрота и мошенника? И есть ли в один прекрасный день она обоснует где-нибудь за границей свое собственное дело под девичьей фамилией, то вряд ли кого-нибудь это удивит. Итак, будущее следует планировать именно таким образом. Он же, стоя за кулисами, лишь будет дергать за веревочки. Одному ему не управиться, а вот смотри, лор, прикрываясь именно ее именем, он сможет начать все сначала, если, разумеется, только никем не будет узнан. В частности, Мопре. Но все же Пока что не стоит заглядывать так далеко на данном этапе. Главное — выиграть игру с полицией, если расследование пройдет успешно, то есть так, как ему нужно, и если фортуна не изменит ему, то он, Севр, как всегда, выкарабкается. Ну а за ходом событий можно следить по телевизору. Засев в своем кожаном футляре, будильник неустанно тикал. Севр встал с места. Ему не хотелось продолжать терзать себя сомнениями. После стольких часов полнейшего отчаяния его вновь охватило привычное желание бороться. Он пошел в ванную и открыл кран горячей воды, но она уже так давно была отключена, что еще не успела нагреться. Хотя принятие ванны можно отложить на потом, а сейчас куда важнее заняться приготовлением обеда — грибов с зеленым горошком. Раскурив сигарету и подсчитав, что в пачке их осталось всего шестнадцать, он понял, что этого запаса ему надолго не хватит. Сухарики тоже уже заканчивались. Чтобы чем-нибудь заняться, Севр разложил свой провиант на четыре кучки по дням. На понедельник, на вторник, на среду и на четверг. Теперь, если Мари Лор задержится, то он очутится в критическом положении. Наскоро пообедав, Севр поленился вымыть посуду. Стрелки часов приближались к часу дня, в самый раз посмотреть выпуск новостей. Зайдя в гостиную, он включил телевизор и снял с себя сапоги, которых крайне стыдился. На толстом, плотном ковре сидеть было так же мягко, как и на газоне. Вскоре на экране замелькали кадры. Биафра, сепаратистское государство на юге Нигерии, просуществовало не без участия наемников с 30 мая 1967 года, по 12 января 1970 года, пребывала в состоянии войны с законным правительством Нигерии, примечание переводчика. Вьетнам... Ну вот, наконец, и обычные новости. На европейском континенте бушует непогода, в Северном море сбился с курса сухогруз, наибольшая сила ветра находится на высоте 160 метров на вершине Эйфелевой башни. Зволнованно и напряженно Севр ожидал своего появления на экране. Наконец диктор объявил... Из Нанты нам сообщают о самоубийстве хорошо известного бизнесмена финансирующего различные строительства Жоржа Севера, который выстрелил себе в голову из охотничьего ружья. Полагают, что мотивом самоубийства могли стать серьезные финансовые затруднения покойного. вот и все сообщение. Затем последовало перечисление дорожных происшествий. Север выключил телевизор. О нем О нем сообщили немного. Но главное — то, что версия о его самоубийстве официально принята. Если бы этот вопрос стоял под сомнением, то сообщение не было бы столь категоричным. Полиция вела расследование еще со вчерашнего вечера, так что у нее было достаточно времени, чтобы составить свое мнение. И так, самое сложное для Мари Лор уже позади. Растянувшись на диване, Севр раскурил еще одну сигарету. Ну вот теперь можно и отдохнуть. Он был доволен тем, что, даже находясь в состоянии паники, мог обернуть ситуацию в выгодную для себя сторону. Раз уж ему удалось сымпровизировать сцену, введшую в заблуждение даже полицию, то составить план прочного обоснования за границей ему уже не представит особого труда. Глаза закрывались сами собой, и все же засыпать он не хотел. Ведь ему нужно было очень многое обдумать и над очень многим поразмыслить. Он уже давно не оставался вот так, один на один, с самим собой. Ему казалось очень важным то, что он должен откровенно взглянуть на все эти тягостные истины, но взять хотя бы его обращение с марилор Он же манипулирует ею как своим банковским чеком. Но дело даже не в этом, он еще тогда постоянно возвращался к удивившему его, неожиданно возникшему желанию исчезнуть. И он ухватился за первый же подвернувшийся ему случай, подобно зновомышленнику, желающему сбить с толку своих преследователей. Ведь он никогда не совершал ничего плохого и всегда считался хорошим сыном, любящим братом и примерным мужем, даже, можно сказать, безупречным всегда выполняющим свои обязанности, всегда и во всем скрупулезным, но, возможно, немного безвольным, особенно с Денис. Несмотря на все это, он ни на минуту не сомневался и даже не пытался бороться с соблазном подмены. Он вдруг увидел себя на месте Мэри Бейля, и ему ужасно захотелось оказаться именно на его месте. «Видимо, все же не стоит осуждать Мэрибелли и смотреть на него свысока. Мэрибелли ведь не смог устоять перед деньгами. но ну, перед чем не смог бы устоять сам сэвр? Он этого не понимал, и это сильно раздражало его. Ведь если ему удастся обосноваться в другом месте, то там он будет продолжать вести такое же размеренное, без всяких неожиданностей, существование, как и раньше». А это странное и необъяснимое нарушение обычного хода вещей канет в далекое прошлое. Необъяснимое. Это слово сменилось странными сновидениями. Он вроде заснул, но во сне он услышал свои собственные стоны, вдруг захотелось пить, он повернулся на бок и чуть было не упал, с трудом заставляя себя проснуться, И вот опять во сне появился этот незнакомец со своими вечными вопросами. Оказалось, что уже за семь часов, выходит, он проспал весь день. Стоящий на столе будильник по-прежнему шел. «Нет, хватит, никаких вопросов, с вопросами покончено». Он наполнил ванну водой и погрузился в нее с уже забытым наслаждением. Если бы он проконсультировался у психиатра, тот бы объяснил ему, что странное поведение человека, пережившего нервный стресс, является обычной вещью. И не нужно ничего выдумывать, следует лежать в теплой воде, лениво слушая шум дождя. Он долго вытирался полотенцем. И только отсутствие чистого белья мешало ему ощутить себя по-настоящему умиротворенным. Завтра же он займется стиркой. Чтобы не пропустить выпуск новостей, сэр сначала включил телевизор, а уж затем принялся открывать крабов. Из гостиной доносились музыка и голоса. Он вновь погрузился в забытые воспоминания. Когда еще Денис была жива, он часто вот также слушал новости, сидя на кухне. На чтение газет времени у него не хватало, он довольствовался тем, что слушал доносящиеся и издали информационные выпуски под аккомпанемент рассказов Денис. «Ты слышишь, что я тебе говорю?» «Конечно, ты пригласила мадам Лувель на чашку чая». Севр избегал этих чаепитий, на которых только и говорили, что о политике. Денис была отъявленной клерикалкой и часто упрекала его в безразличии к этим вопросам. Он вдруг представил себе, что она тоже сидит вот здесь напротив него и ест крабов. Однако фантазия эта показалась ему до того неуместной, что он мысленно попросил у Денис прощения. Раньше Север никогда не позволил бы себе зайти в гостиную с тарелкой в руках, под предлогом того, что ему необходимо послушать новости дня, и никогда не стал бы вытирать рот носовым платком. «Общий рынок, да ну его!» Он им больше не интересуется. А ведь было время, когда он в него верил. Ядерное разоружение, все это происходило в каком-то другом мире. Торжественное построение во дворе дворца инвалидов. Он слегка улыбнулся, вспомнив, как Денис интриговала, чтобы его наградили орденом. Наконец перешли к происшествиям. Север поставил тарелку на подлокотник дивана. Опять пробурю. Морбиане посрывал из домов крыши. Траулер Мари-Эленн бесконкарно потерял часть личного состава и трал. Это все не то, что дальше. Ага, вот, наконец-то о нем. Продолжается следствие по делу о самоубийстве бизнесмена Джорджа Севра. Наша студия изнанта сообщает. На экране появилось изображение охотничьего домика и стоящих во дворе полицейских машин. Судя по полученным сведениям, Жорж Север покончил с собой после состоявшейся крупной ссоры со своим Шурином Филиппом марибелем Последний исчез, однако его машина марки «Шевроле Анпала» была найдена на стоянке возле вокзала Сен-Назер. Теперь камера хроникера объезжала вокруг «Шевроле». Возле машины, заложив палец за пояс, стоял полицейский. Затем вновь показали заливаемый дождем охотничий домик, и вдруг на экране крупным планом появилось лицо Мари Лорр. При сером освещении оно походило на лицо нищенки. Мадам Мэрибель не может предоставить следствию никаких сведений. Ее брат прекрасно находил общий язык с ее мужем, и, несмотря на всеобщий кризис, их дела, казалось бы, процветали. Комиссар Шантован отказался дать интервью. Это самоубийство повергло в уныние весь район, где у покойного осталось много друзей. Увидев на экране появившуюся собственную фотографию, Север невольно отпрянул. Его портрет был в траурной рамке. Таким его завтра увидят миллионы людей. Эта фотография трехлетней давности относилась к тем временам, когда он заканчивал строительство «Врат моря». Выглядел он на ней достаточно важно и вполне уверенно в себе. После кончины его супруги, мадам Денис, безвременно ушедшей из жизни вследствие неизлечимой болезни, мсье Журш-Севр вел весьма замкнутый образ жизни. Этот его отчаянный шаг можно еще отчасти объяснить и утратой жены — После этого сообщения диктор перешел к спортивным новостям, и Север выключил телевизор. На этот раз победа осталась за ним. Он взял тарелку в руки и, стоя, доел своего краба. им владело какое-то смутное недовольство. Нет, эта утрата ничего не объясняет, однако, если комиссар так считает, то тем лучше. Он же хорошо знал, что дело вовсе не в этом. Поначалу... Эта разлука с Денис, разумеется, казалась невыносимой. Даже сейчас ему тяжко думать о ней. И тем не менее... Вымыв посуду, он смел в угол крошки. Чем бы это ему заняться сегодня вечером? Может, попытаться заглянуть в магазинчик, а заодно и проветриться? Одевшись, он положил фонарик в карман куртки и вышел. Буря несколько стихла. Уже в саду Севр заметил, что дождь прекратился, Наконец он рискнул ступить на тротуар. Ночь была темной, но время от времени небо озарялось молниями, и он вспомнил, что наступило полнолуние. Ему захотелось закурить. Но он все же сдержался, ведь со стороны поселка его могли бы заметить. Ближайшие дома находились всего лишь в 150 метрах, по ту сторону от пустыря. Несмотря на тимень он легко представлял себе земельные участки с уже вырисовавшимися улицами и фонарями, которые, возможно, так никогда и не зажгутся, с указателями, на которых крупным шрифтом было выведено «Офис Севра», «Лаболь», «Авеню Ласточек». Наверняка они все были сорваны бурей. Вот и еще один недобрый знак. Слева располагался пляж, там бушевало море, наполняя ночь своим рокотом. Никому и в голову не придет приезжать сюда и обыскивать дом. север медленно направился к комнате агентства, к этому доброму гению, хранящему в себе все доверенные матушке жест ключи. Дверь оказалась приоткрытой, вероятно, от порыва ветра. Войдя, север снова стал рыться в ящиках и папках и, наконец, наткнулся на висящие на одном кольце ключи с этикетками «Железные жалюзи, дверь во дворе, гараж». Склад магазина, если он существует, то находится, скорее всего, в гараже. Вот только в котором из гаражей? Гаражи ведь размещались в подвалах под всеми блоками. Стоило только повернуть от подъезда направо, как тут же можно было оказаться перед наклонным спуском. Севр сбежал по нему вниз, свет фонаря оживил тени, а его шаги пробудили эхо. Он начал свое исследование с первых двух ближайших гаражей. Однако к ним ключ не подходил. Тогда Север прошел через весь огромный подвал, с удовольствием констатируя, что стены и пол здесь совершенно сухи. Четвертый гараж открылся без всякого труда. Весь он оказался завален ящиками, пакетами и тарой для бутылок. «Да это же настоящая кладовая! Лампа скользила по консервным банкам, многие из которых были разбросаны на полу в беспорядке. Это казалось даже странным. Сэр посветил повыше, чтобы увидеть весь склад. Создавалось такое впечатление, что либо все товары были свалены в кучу, либо здесь кто-то уже похозяйничал. Но кто мог здесь похозяйничать?» Скорее всего, владелец магазинчика доверил своему не слишком добросовестному приказчику сложить продукты здесь, а он все свалил в кучу в самый последний момент перед отъездом. Севр наскоро прикинул, что из пищи можно было захватить с собой. Опять крабы. Он на них уже смотреть не мог. Так, тушеное мясо, сардины в масле, консервированная говядина — Словом, все то, что можно найти в любом бакалейном магазине, и на чем можно продержаться не один месяц, мучаясь при этом от цинги. Здесь были в изобилии различные соки и минеральные воды, но вот кофе так и не удалось обнаружить. Север натыкался на детские ведерочки, мечи, шезлонги, коробки со складными бумажными змеями и всевозможными пляжными играми. Его руки нащупали пустую коробку с сорванной крышкой. Но действительно ли она была сорвана? Кажется, он становился слишком подозрительным, как загнанное животное. В глубине гаража, среди выстроенных из коробок пирамид, он нашел самые распространенное лекарства Кисточки для бритья, зубные щетки, а вот лезвие не оказалось. Здесь бы они уж точно заржавели. Положив в карман несколько коробок сардин и пачку аспирина, Севр решил, что перегружать себя ни к чему. В любой момент он сможет вернуться сюда и выбрать то, в чем появится необходимость. На три с половиной дня ему этого вполне хватит. проблемам питания была решена окончательно, и он с облегчением закрыл за собой дверь. Раз уж он вышел, то нужно будет непременно по дороге зайти в квартиру Блази и захватить там красное одеяло, которое он заметил еще накануне, а заодно и мышцы поразмять. Завтра же он попытается починить дверь агентства. Хотя мастером на все руки его не назовешь, но все же эта не закрывающаяся дверь действовала ему на нервы, ведь туда мог войти кто угодно. Если бы матушке жест пришла бы вдруг в голову мысль наведаться сюда и посмотреть, не пострадала ли чего от бури, то она сразу же обнаружила бы, что в агентство кто-то проникал, и он, Севр, был бы выявлен, поэтому ни в коем случае не следовало пренебрегать всеми мерами предосторожности. Небо начинало уже светать, а блестящие прозрачные облака так быстро и так низко проплывали над крышами, что, казалось, задевали их, и было удивительно, что их не слышно. Шум моря, похоже, усилился, но теперь можно было различить удары и всплески каждой волны. Если бы он посмел, то, пожалуй, с удовольствием пошел бы побродить по этому бесконечному пляжу, ведь теперь он был свободен, как никогда. Интересно, не это ли являлось причиной его тревоги? север внимательно осмотрел всю квартиру Блази, однако красного одеяла так и не обнаружил. Вероятно, он ошибся, и его тут никогда и не было. Но все же...